Светская львица, от глаз которой не ускользнула короткая пантомима, небрежно шевельнула пальчиками, отдавая какое-то распоряжение старшему лакею. Там действительно всё так ужасно, как описывали в газетах. <кхм> Полагаю, это вы, о нескольких французских и британских изданиях, вопрос Зинаиды Николаевны подобрала весьма удачный. Если русская пресса отметилась весьма сдержанной оценкой инцидента в городе Бежице, спасибо цензору Магам. То полёт фантазии иностранных репортёров ничто не сдерживало. Временами даже простая логика и здравый смысл игнорировались ими, от чего стачка масторавых и все последующие события превратились в нечто сопоставимое по масштабам и эпичности с восстанием Спартака в древнем Риме. Причём, если писаки в Великобритании больше напирали на реки невинной крови, пролитой ужасными казаками при подавлении лёгких беспорядков, То любителей квакающих деликатесов внезапно заботила дальнейшая судьба бедных и абсолютно бесправных рабочих одного из крупнейших заводов империи. Хотя в принципе ничего странного в этом не было. Англосаксам как-то неудобно было поднимать тему рабвладения, по сей день практикуя печально известные работные дома, и лишь сравнительно недавно прекратив торговлю белыми рабами ирландцами. Про французов с их великой революцией, походами Наполеона, парижским восстанием, коммуной и прочими национальными развлечениями и говорить не приходилось. Как говорится, чья бы корова мычала. Однако на пару дуэт английского бульдога и гальского петуха вполне недурно справлялся при общей невнятной позиции газетчиков Второго рейха. Всем остальным на случившееся было откровенно плевать. потому что гораздо интереснее было следить за набирающей обороты испано-американской заварушкой. Я бы сказал о нескольких дюжинах подобных изданий, князь. Как придворный с большим стажем, Строганов озвучил своё мнение предельно корректным тоном. Но отнюдь не перворяда, граф. В отличие от жёлтых бульварных листков, серьёзная пресса отделалась короткими заметками довольно сдержанного характера. Друзья мои, дайте же Александру Яковлевичу рассказать. слово хозяйки закон для гостей. Поэтому все набрали терпения. Собственно, в тот городок я прибыл уже после окончания основных событий. Но к счастью, примерно в тех местах у меня есть небольшое предприятие, управляющий которого был едва ли не прямым свидетелем. Внимательно слушающий граф позволил себе мимолётную улыбку, ибо Брянский цементный завод своими размерами и числом работников Мало уступал машиностроительному и рельсопрокатному гиганту в Бежеце. Некоторые разбрелись по родственникам в окрестных сёлах, остальные же мастеровые тихо и мирно сидели по домам, включая большую часть пресловутого стачечного совета. То есть изначально никаких беспорядков не было? Абсолютно, как и баррикад, погромов, луж крови на улицах и всего прочего, что так талантливо описали в английской прессе. Собственно, даже казённая винная лавка в Бежице спокойно торговала, а это, знаете ли, показатель. Основные события начались, когда Орловский губернатор господин Трубников послал сотню казаков-данцов для ареста зачинщиков всезаводской стачки. Стоило служивым войти в город, как по ним немедленно открыли беспощадную стрельбу. После краткой паузы, отлично подчеркнувшей драматизм момента, Мне поведал захватывающую интересную историю уличного боя, полную героизма и стойкости казаков подлости и коварства бунтовщиков и летающих там и с ампуль, которые не щадили ни коней, ни всадников. Хотя людям всё же досталось больше, нежели благородным животным. Треть казачьей сотни убиты, ещё столько же ранены, а из уцелевших добрая половина обзавелись сильными контузиями. бросались в них с крыш динамитными шашками, я не ослышался, никоим образом, граф, но всё равно, несмотря на шквальные огни и взрывы, казаки смогли вырваться из ловушки узких улиц в чистое поле. К счастью, у марксистов ещё оставалось что-то человеческое в душе, поэтому вслед отступающим не стреляли, а впоследствии позволили забрать всех павших и ещё живых данцов, и не просто позволили Одни из уцелевших урядников прокричали издалека, что случившееся есть месть за мастеровых, жестоко покалеченных и убитых при подавлении царицских беспорядков. Но позвольте, если мне не изменяет память, там отличились астраханцы, да и те просто выполняли приказ. Насколько я понимаю, марксистам такие подробности безразличны. Да и казаки им все на одно лицо. Перекинувшись парой тройкой фраз, Слушатели пришли к выводу, что необразованная мастеровщина была просто не в курсе таких тонкостей, или же действовала исходя из принципа сословной ответственности всех за действия некоторых. Чёрта знает, что там за каша в головах этих новых бомбистов, но в том, что они опаснее прежних народовольцев, никто не сомневался. Когда я прибыл в Бежицу, полиция как раз обнаружила целую гору оружия в подвале одного из домов. Бельгийские револьверы, охотничьи ружья и даже целый ящик динамита. На Белевского такими подробностями со мной не поделились граф. Однако сообщили, что кроме него нашли ещё приличное количество пресловутого гремучего студня. Гремучий студень устаревшее гелигнит или динамитный желатин. Мощное взрывчатое вещество класса динамитов, нитроглицериновых взрывчатых веществ. В силу того, что изготовление гремучего студня возможно в кустарных условиях, практически сразу же после изобретения он начал использоваться террористами. В частности, бомбой с начинкой из него был смертельно ранен император Александр II. Пока взрослые мужчины и хозяйка дворца многозначительно переглядывались, княжич и княжна Юсуповы недоуменно хлопали глазами. К счастью, в силу своего юнного возраста, они не застали деятелей Народной воли, известных своей любовью к динамитному желатину в качестве начинки адских машинок, разумеется. Домается мне, среди лазоревых мундиров такая находка вызвала изрядный переполох. Мимикой и неопределённо расплывчатым жестом Огренев показал, что слово переполох не совсем точно отражает реакцию жандармов и полиции. В данном случае больше подошёл бы термин пожар в борделе. Но чем я остановился? Ах, да. На помощь казакам спешным маршем перебросили целый батальон Каширского полка. И на следующий же день бежится было занято без единого выстрела и каких-либо инцидентов. И вот тут я вам доложу, и начинается самое интересное. После первых же арестов выяснилось, что все мастеровые тихо сидели по домам. или вообще покинули городок задолго до трагических событий. Те же участники стачечного совета, которых удалось взять под стражу, с редкостным упорством отрицают свою причастность к расстрелу казачьей сотни, сваливая вину на сбежавших представителей Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Как, как простите? Князь с большим удовольствием дал пояснения касательно нового политического движения. И что же мы имеем? Мастеровые в перестрелке не участвовали, и все их требования отмены штрафов и повышения расценок с дельной платы были исключительно к заводской администрации. Коя, в свою очередь, утверждает, что вела дела строго в рамках закона. Однако возвращаться на место и восстанавливать производство не торопится. Справедливости ради должен заметить, что им пока и некуда возвращаться. Их дома и само заводоуправление изрядно пострадали от огня и мелких грабителей. Мимолетно глянув на княжича Юсупова, рассказчик заметил его неподдельный интерес. В отличие от бесед на высокохудожественные темы, нынешний разговор Николеньку явно не тяготил, скорее наоборот, заставлял жадно ловить каждое слово. Тем временем Бежицкий завод стоит, а правления и акционеры в полнейшей панике. Из шести доменных печей целая осталась только одна. Вдобавок неустойки по контрактам сулят им полнейшее разорение. Собравшиеся огорченно переглянулись. Не то чтобы они сочувствовали бедам всех акционеров, но вот одному конкретному очень даже. Князь Тенишев, как умнейший человек с несомненным художественным вкусом, был довольно частым гостем у Строганова и в доме Юсуповых, а с его второй женой, сиятельная Зинаида Николаевна, довольно близко приятельствовала. Всего 2 года, как бывший председатель правления и технический руководитель общества Брянского рельсопрокатного железоделательного и механического завода отошёл от дел, сосредоточившись на научных и благотворительных проектах, и вот такой неприятный сюрприз. А что говорят в Министерстве финансов? Сергей Юльевич, разумеется, пристально следит за ситуацией и уже кое-что предпринял для скорейшего её разрешения, ко всеобщему удовлетворению. Не утерпев, блеснул осведомленностью и гофмейстер Строганов, у которого тоже хватало хороших знакомых в разных присутственных местах. Пока следователи и дознаватели Министерства юстиции пытаются определить виновных, в Министерстве внутренних дел азартно ловят участников расстрела казачьей сотни и опять же решают, кого назначить виновным. Глубоко вздохнув, как иногда бывает ужасен этот мир, княгиня Юсупова припомнила кое-что важно.